Глава четвертая. Меня посадили рядом с Настей и Таней. Лиля заняла место рядом с мужем. Василий Константинович, конечно же, с Юлией Игоревной. Влад сказал, что операторы на праздник не приедут, им надо подготовить оборудование, и они просили извиниться перед виновницей торжества. Впрочем... Лиля, как я поняла, особо не переживала. Ее вполне устраивало общество подружек. А вот я, как ни старалась понравиться молодой женщине, все-таки оказалась нежеланной гостьей на торжестве. В принципе, меня ни капли не волнует, что обо мне думают другие люди. Но с Лилей нужно было наладить контакт, потому что у меня оставались подозрения по поводу нее. Пока, увы, мне не удавалось с ней побеседовать. И все-таки я не понимала, почему Лиля вздумала ревновать к мужу именно меня. Если посмотреть на ее подружек, то и Настя, и Таня – с ног сшибательные красавицы, за которыми наверняка бегают сотни поклонников. Я же всегда считала себя этакой серой мышкой. И очень радовалась, что природа наделила меня именно такой внешностью. Ведь я могла преспокойно сделать со своим лицом что угодно, дабы замаскироваться под любого человека. Хотя ревность Лили можно объяснить. Влад не стал бы бегать за подружками жены, потому что ему попросту не о чем с ними говорить. А вот со мной он собирается в экспедицию то есть я буду проводить больше времени с Владом, чем его законная супруга. И, как полагает Лиля, у нас с ним имеются общие интересы. Вот и боится молодая женщина, что ее благоверность бежит от нее к сопернице, с которой можно ездить в экспедиции и нарываться на приключения. Тем временем началось праздничное застолье. Юлия Игоревна заботливо накладывала гостям салаты. Мужчины открывали шампанское. От выпивки я отказалась, сказав, что за рулем. Поэтому мне налили в фужер обычной минералки. Зато от салатов я отказываться не стала. В отличие от Лилиных подружек. Юлия Игоревна щедро заполнила мою тарелку с самыми разными закусками – тогда как Таня, Настя и, по их примеру, Лиля положили себе обычный овощной салат без заправки. «Ну что это за день рождения такой девочки?» — сукоризной качала головой мать Влада. «Мы же так старались, готовили для гостей». «Нам нельзя, мы на диете», — в один голос заявили Таня с Настей. А вот к шампанскому они отнеслись благосклонно. Видимо, их система питания алкоголь не отрицала. Как водится, первый тост был за именинницу, после чего все принялись за еду. Юлия Игоревна постаралась начать интересную для всех беседу, но разговор почему-то не клеился. Я видела, что Владу скучно, он молча поедал всевозможные салаты. Я от него не отставала, и краем глаза видела, как осуждающие на меня смотрели голодающие красотки. Я надеялась, что алкоголь развяжет присутствующим языки, и тогда можно будет смело вытягивать из них информацию. Пока я молчала, выжидая, когда представится случай, вывернуть разговор на тему предстоящей поездки. Если бы я присутствовала на вечеринке не по работе, то наверняка сейчас помирала бы от тоски. Мне порядком надоело слушать диалоги чересчур разговорчивых, но слишком бестолковых подружек Лили про калорийность блюд. Настя, похоже, была ходячим счётчиком калорий и своими фразочками портила аппетит всем гостям, не придерживающимся никаких диет. По выражению лица Влада я поняла, что он просто мечтает огреть Настю чем-нибудь тяжелым, чтобы она наконец-то замолчала и не мешала остальным. Таня с Лилей слушали подружку, как и такого гуру, зато Юлия Игоревна была полностью солидарна с сыном. А вот про Василия Константиновича сложно было что-то сказать. Он ел молча и, по-моему, не обращал абсолютно никакого внимания на разговор гостей. Скорее всего, он жалел, что телевизор пришлось выключить, и потому приходится набивать желудок без сопутствующего просмотра интересных передач. Наконец я решила, что пора вступать в разговор. Салаты оказались очень сытными, я доела все, что было на тарелке но больше у меня уже ничего не влезло бы. Выпив полфужера минералки, я проговорила. «Скажите, а кто-нибудь из вас был на Кавказе? Слышала, там очень красиво. Вот думаю, как-нибудь съездить». Я планировала, что гости станут обсуждать путешествия, а потом можно будет перевести разговор на тему медведицкой гряды. Однако ответил мне, как я и думала, один только Влад. — У нас была уже экспедиция на Северный Кавказ, — произнес он. — Может, знаете, есть такая гора-развалка. Она недалеко от города Железноводска. Высота небольшая, всего-навсего 720 метров над уровнем моря. Зато по форме она чем-то напоминает отдыхающего льва и ее поэтому называют спящим львом. «Надо же!» – удивилась я. «И что, там тоже какая-то аномальная зона?» «Естественно!» – кивнул телеведущий. «Дело в том, что летом, даже когда температура достигает 30 градусов и поднимается выше на склонах развалки, она остается на уровне 5-6 градусов». А в суровые зимние морозы на одном участке горы температура, наоборот, не опускается, составляет 8 градусов. Даже зимой склон развалки в этом месте зеленеет травой, и на нем даже возревают некоторые фрукты. Мы исследовали этот феномен, чтобы найти его причину. В недрах горы много пустот, заполненных холодным воздухом. Летом он выходит через щели, и на его место поступает теплый воздух, то есть происходит постепенная циркуляция. Подобные природные холодильники есть и в других южных краях, например, в Румынии, в Италии, на Памире, в Горном Бадахшане и в китайской провинции Ляунин. Кстати, Женя, если надумаете ехать на Кавказ, обязательно побывайте на горах Бештау и Машук. Они невысокие, зато над ними постоянно наблюдают нечто похожее на НЛО. Мне кажется, вам будет интересно. Надо же, восхитилась я. Юлия Игоревна слушала сына. А вот Насте стане теперь было скучно. Похоже, из лекции Влада про циркуляцию воздуха они абсолютно ничего не поняли. Девушки принялись о чем-то шепотом разговаривать. Готовы поспорить, обсуждают либо калорийность крабового салата, либо злорадствуют, как расплывется моя фигура, если я буду продолжать вплетать закуски в том же духе. Чтобы их позлить, я положила себе еще оливье и взяла несколько кусков колбасы окончательно добить стройняшек. «Влада, расскажите, пожалуйста, о медведицкой гряде», попросила я, проживав первую ложку салата. Настя закатила глаза кверху, видимо, ее порядком достала любознательность прожорливой соседки по столу. Телеведущий, напротив, оживился. По его взгляду, я поняла, что он искренне благодарен мне за то, что я избавила его от необходимости слушать назойливую болтовню подружек жены. «Вам, наверное, интересно, почему я решил организовать экспедицию именно туда, а не куда-то еще», — проговорил он. Я кивнула. Юлия Игоревна с интересом смотрела на сына. Лилия же тихо болтала с подружками. Однако, когда Влад стал рассказывать, она замолчала и тоже стала слушать его. «Начнем с того, почему это место носит такое название», — начал он. «Дело тут не в медведицах и медведях, а в реке, которая находится неподалеку от гряды. Речку называют Медведицей, оттуда и название». Расположена медведецкая гряда поблизости от города Жирновска. Гряда, как аномальная зона, стала широко известна благодаря книге Вадима Черноброва. Но с давних времен о месте шла дурная слава. На вид гряда это всего лишь старые обветрившиеся холмы, максимальная высота которых составляет всего-навсего 300 метров. Но именно здесь были зафиксированы всевозможные виды молний. Их вообще бьют в вершины холмов огромное количество. Например, тут была замечена шаровая молния до двух метров в диаметре. Представляете себе размер? Ну и, конечно, шаровые молнии, которые выжигают изнутри стволы деревьев. Мы все это великолепие увидим, насколько мне известно. Такие стволы попадаются по всей гряде. А человеческие жертвы были? Поинтересовалась я. Попадали молнии в людей? Как ни странно, нет, отрицательно покачал головой Влад. Шировые молнии попадают в деревья, а вот людей они облетают. Очень много молний ударяют склон, который так и называется склон бешеных молний. Раньше у него было другое имя – «Синяя гора». Вообще, на гряде в древние времена горы были высокие, настоящие, но со временем они превратились в холмы. Загадка, почему молнии бьют именно в этот склон? Рудных залежей под Синей горой нет, а вот подземных ходов очень много. Их называют по-разному просто тоннели, тоннели Сталина. Они рукотворные. И по одной из легенд в пещерах был расположен советский секретный объект. О нем знали руководители и начальники саперов. И для защиты от возможного захвата этого объекта немцами они взорвали пещеры во время Великой Отечественной войны. В принципе, много разных предположений есть что тоннели – это естественные разломы горной породы, что они являются следами древних цивилизаций. Ходят байки, будто в этих тоннелях укрывались разбойники, так как тоннели очень прямые и ровные, что ими пользовались цыгане-конокрады. В 1920-30-х годах по тоннелям лазил краевед-энтузиаст некто Пелищин но неизвестно, что он нашел там и нашел ли он вообще что-то. Местные старики утверждают, что он бродил по ходам целыми неделями, но что он там искал, остается загадкой. «Мне кажется, история про древние цивилизации относится к разряду баек», – заметила я. «Столько про эти цивилизации уже говорили, как-то не верится». «Ну, не знаю». С сомнением протянул Влад. Вот на медведеской гряде обнаружено захоронение людей-великанов. А по словам местных жителей, раньше на полях они находили черепа гораздо больше человеческих. Поблизости от одного села напротив найдено захоронение очень маленьких людей, всего 50 сантиметров ростом. Все это мы и собираемся проверить во время нашей экспедиции. «Пошли покурим на кухню», – бестактно прервала рассказ телеведущего Настя, всем своим видом демонстрируя, что аномальные зоны ее интересуют меньше всего на свете. Таня, как по команде, встала со стула и направилась вслед за подругой. Лиля осталась на месте. Юлия Игоревна проводила девушек неодобрительным взглядом. «Ну и, конечно...» Многочисленные свидетельства об НЛО. Как ни в чем не бывало, продолжал Карельских. Те же местные жители утверждают, что видели, как какие-то странные треугольные объекты кружат над холмами, и частенько на склоны приземляются инопланетные корабли. Есть даже следы посадки этих кораблей, и эти зоны никогда не перепахивают. При приближении к ним у тракторов глохнут двигатели, а у людей кружится и болит голова, и даже звери их обходят стороной. Еще внезапно бесследно исчезают люди, а над холмами постоянно клубится загадочный белесый туман. С 1982 года на гряду постоянно ездят ученые-исследователи однако до сих пор никто из них так и не смог объяснить феномен Медведицкой гряды. — А вы думаете, что ваша экспедиция установит, что действительно происходит в этой аномальной зоне? — удивилась я. Владислав неопределенно пожал плечами. — Мы все-таки репортеры, а не ученые, — произнес он. — Наша цель... Не найти конкретное объяснение тому или иному феномену, а рассказать телезрителям о загадках медведицкой гряды и попробовать зафиксировать местные аномалии. Главное, чтобы материал был интересный, а удастся или нет выяснить причины появления загадочных объектов, я сказать не могу. «Впрочем, Женя, вы ведь едете с нами?» Вот все и увидите. Я не успела ничего сказать, из кухни вернулись Таня с Настей. От красоток исходило мощное амбре табачного дыма. Ну что ж, мы, пожалуй, пойдем. Настя улыбнулась, как мне показалось ехидно. Спасибо за угощение, было очень весело. Так рано, разочарованно протянула Лиля. Девчат, мы ведь даже к торту не перешли. Юлия Игоревна такой вкусный купила, легкий, фруктовый. Фу, фрукты, скривилась Настя. Мы с Танюшей на диете, а фрукты – это одни углеводы. И вообще самое вкусное – это ощущать себя стройной. Красота требует жертв. Мать Владислава смотрела на девушек крайне враждебно. Она даже не попыталась им возразить. Я поняла, что Юлия Игоревна даже хочет, чтобы Лилины подружки поскорее ушли. А вот жена Влада их отпускать не желала. Она встала из-за стола и подошла к девушкам. «Настя, Танюш, ну посидите еще немного. У меня же день рождения!» «Давай лучше встретимся с тобой потом», – ослепительно улыбнулась Настя. «Ведь Владислав с Женей уедут в свою экспедицию, а тебе, как всегда, будет скучно. Да и потом мне лично совсем неинтересно, что происходит во всяких аномальных зонах. По-моему, туда едут только самоубийцы, которым нечем занять время». «Ну да...» «Ваши диеты туда не впишутся», – я ответила нахалки извительной ухмылкой. «Нужно поставить девицу на место. Хватит ей портить другим веселье своими глупыми разговорами». «И спортзала там нет», – продолжала я. «Кроме того, людям с ограниченным кругозором в подобных экспедициях делать нечего. Тут я совершенно с вами согласна». Влад прыснул в кулак, Юлия Игоревна продолжала хранить серьезность, но я видела, что ей моя изощренная издевка очень понравилась. Не знаю, дошел ли до Насти смысл моих слов, но она поняла, что я попыталась ее с подругой оскорбить. Она метнула в меня испепеляющий взгляд, если б девица обладала способностью телекинеза, Вполне возможно, моя одежда на мне вспыхнула бы, а потом надменно произнесла. «Счастливо оставаться! Приятного всем аппетита! И вам, Женя, я бы не советовала есть так много и без разбору, а то ваша узкая юбка вскоре треснет по швам. Выставите себя в невыгодном свете. За мою юбку можете не переживать». Парировала я. И за меня тоже. К счастью, я могу есть что угодно и в любых количествах, без каких бы то ни было последствий. Умственная работа сжигает калории, поэтому образованным людям нет причин записываться в фитнес-клубы. Настя вспыхнула. На лице выступили багровые пятна. Она попыталась что-то сказать в ответ на мою резкость но слов не нашла, просто молча развернулась и пулей вылетела из гостиной. Верная Таня бросилась за ней. Лиля тоже побежала за подружками. Я слышала, как в прихожей она извинялась за мое поведение. «Юлия Игоревна, да и ее сын были на моей стороне». Женщина улыбнулась мне и проговорила. «Молодец, Женя!» Если бы не вы, пришлось бы терпеть этих двух нахалок весь вечер. Если бы вы знали, как они меня раздражают. Столько слили, готовили, и вот вам, про эти калории сплошные. Их поведение просто возмутительно. Да, хорошо, хоть Лили не такая, — поддержал ее Владислав. Никогда бы не подумал, что моя умная красавица-жена общается с такими пустышками. «Неужели вы их раньше не видели?» – удивилась я. «Честно говоря, мне не хотелось становиться героем дня. Но у всякого терпения есть свой предел. Когда я вижу несправедливость, не могу удержаться и резко ставлю на место зарвавшегося нахала или нахалку». «Нет, ну или мельком» пожал плечами телеведущий. «Я не слишком обращаю внимание на других женщин. У меня ведь жена есть». «Да, мам, ты не бери в голову. Вы с Лилей превосходно готовите». «Полностью согласна», — поддержала я его. «Блюда выше всяких похвал. А девицы просто завидуют». Вернулась Лиля. Я видела, что молодая женщина расстроилась. Она зло посмотрела на меня и сказала, «Вообще-то Настя Стани и мои лучшие подруги. Их я пригласила. Неужели нельзя быть с ними помягче?» Я пожала плечами и мягко заметила, «Вы меня извините, что я лезу не в свое дело, но я же видела, как старались вы вместе с Юлией Игоревной, готовили все, прикладывали усилия». «Даже если ваши подружки придерживаются определенной системы питания, зачем навязывать присутствующим свое мнение?» «Ели бы спокойно, и ничего бы никто им не сказал». «Но они же правы!» – взвелась Лиля. «Все салаты в самом деле очень калорийные и вредные, зато вкусные!» Подтверждение своим словам, я положила себе еще порцию какого-то изысканного заморского салата. Сразу видно, что и у вас, и у Юлии Игоревны настоящий кулинарный талант. Лиля на сей раз ничего не ответила, но весь оставшийся вечер она хранила угрюмое молчание. Я старалась лишний раз не злить ее, поэтому только отвечала на вопросы, если их мне задавали. Потом молодая женщина избрала другую тактику. Она постоянно спрашивала о чем-то Владислава, периодически обращалась к матери, а меня игнорировала, словно меня и вовсе не существовало. Мне было абсолютно без разницы, как Лиля ко мне относится. Единственное, что расстраивало, я так и не смогла выведать у нее ничего про ее отношение к экспедициям мужа. Пришлось смириться. Все равно Лиля не станет со мной откровенничать. Следовательно, буду искать другой способ выяснить, кому выгодно, чтобы Влад не ехал в экспедицию. Увы, за сегодняшний вечер мне удалось лишь поставить на место двух наглых девиц, да узнать подробнее о Медведицкой гряде от Владислава. А вот продвинуться в собственном расследовании я не смогла ни на шаг. Что ж, придется смириться с мыслью, что мне суждено отправиться в экспедицию с Владиславом и охранять телеведущего от возможных недоброжелателей. Ладно, к походным условиям мне не привыкать. Буду надеяться, что смогу найти преступника как можно скорее и завершить свою работу». Поздно вечером, когда я уже вернулась домой, Владислав позвонил мне и сообщил, что его операторы решили проблему с украденным видоискателем. Купили новый. А заявление о пропаже телеведущий решил не писать. «Понимаете, я боюсь, что полиция так быстро прибор не найдет», — пояснил он. «А вот экспедицию придется отложить». Сами знаете, какая это марука с бумагами, осмотром места происшествия и прочими делами. Тем более я нанял вас. А так как визир украл тот же человек, что присылал мне письма с угрозами, то, думаю, вы сможете решить эту проблему. Ведь верно? Да, обещаю вам, что любая угроза вашей жизни и безопасности будет ликвидирована. Заверила я его. Это моя работа. На вечеринке мне удалось незаметно получить от телеведущего все письма с угрозами. Пока Лилия и родители Влада были заняты уборкой со стола, Карельских незаметно протянул мне конверты. Я намеревалась изучить их дома. «Тогда все остается в силе», — продолжал Владислав. «Послезавтра в 9 утра отъезд. Машина заберет нас из штаб-квартиры». «Хорошо». «Без двадцати девять буду на месте», — пообещала я. Влад повесил трубку. Итак, у меня был один единственный день на то, чтобы еще раз попытаться найти отправителя угроз и похитителя прибора, но у меня не имелось абсолютно никаких идей по поводу того, где искать преступника. «Юлия Игоревна и Василий Константинович показались мне весьма добропорядочными гражданами. Кроме того, у них нет мотивов препятствовать успехам сына». «Лиля?» «Да, я не смогла как следует расспросить ее, но у меня создалось впечатление, что молодая женщина не способна на столь хитроумную аферу. Она, конечно, не такая недалекая, как ее подружки» но и на холоднокровного преступника не тянет. Обычная и ревнивая жена успешного супруга, и только красивая, заботливая, тщательно следит за собственной внешностью и обожает косметику до да дорогие шмотки. Нигде не работает, да и не горит желанием посвятить себя какой-нибудь профессии. Уверена. Она очень хочет детей, крепкую семью и обеспеченную жизнь. Но зачем, зачем ей мешать мужу? Ведь это его заработок. Если он не станет ездить в экспедиции, то не сможет содержать ее. А Лиля привыкла к красивой жизни. Нет, не станет она ставить ему палки в колеса. Будет переживать, ревновать ко мне, уговаривать остаться но на решительные действия она не способна. Ни Лиля, ни Юмашевы, ни родители Влада. Тогда кто? Утром я отвезла письма на экспертизу с целью выявить отпечатки пальцев преступника, если таковые, конечно, имеются. Мне пришлось прождать полчаса, но результат экспертизы не порадовал, Как я и ожидала, злоумышленник не прикасался к бумаге, пользовался перчатками. Я была к этому готова, но проверить все теории считала необходимым. После экспертизы я в раздумьях зашла в ближайшее кафе, выпить кофе и перекусить. В принципе, есть мне не хотелось. Тетушка Мила, как всегда, накормила меня вкусным завтраком. Поэтому в закусочную я зашла по одной простой причине – придумать план дальнейших действий. Я надеялась, что крепкий кофе прочистит мозг, и у меня появится какая-нибудь дельная идея. Выпив две чашки крепкого эспрессо, я решила позвонить Владиславу. Узнать, нет ли каких-нибудь новостей. Возможно, телеведущий вспомнил – кто может желать ему зла или кому выгодно навредить экспедиции. Однако я не успела набрать номер своего клиента, он сам позвонил мне. — Да, — сразу взяла я трубку. — Женя, у нас ЧП, — быстро проговорил Владислав. — Вы можете приехать в штаб-квартиру? — Скоро буду, — бросила я и отключилась. Быстро заплатила по счету и выбежала из кафе. Что произошло? Судя по голосу Карельских, нечто экстраординарное. Но, к счастью, сам Владислав не пострадал. И почему он не захотел, чтобы я охранял его уже в Тарасове? Нет, надо серьезно поговорить с ним. Я же вижу, что жизни Влада угрожают, но не могу приступить к своей непосредственной работе без согласия клиента. Я буквально влетела в подъезд и нажала кнопку звонка. Дверь открыли. На пороге стоял немного бледный телеведущий. Больше никого в штаб-квартире не было. «Что произошло?» — сходу выпалила я. «На вас совершено покушение?» «Не знаю, как это назвать», — проговорил Владислав тихо. «Может, случайность. Но, учитывая все эти письма и кражу видоискателя, несчастный случай подстроили. Рассказывайте. Велела я. Помните оператора Вячеслава Коловцева? Спросил меня телеведущий. Они с Андреем Коробниковым приходили вчера. Конечно, кивнула я. Спортивный, молчаливый мужчина. С ним что-то случилось? Увы. В голосе Влада слышалось искреннее сожаление. Сегодня Вячеслав попал в больницу. Все произошло внезапно. Мы сидели в штаб-квартире. Он привез еще одну видеокамеру на всякий случай. Он буквально на пару минут забежал, чтобы оставить прибор, а затем продолжить свои сборы. Это я во всем виноват. «Говорите, что с оператором?» – потребовала я. «Я предложил ему выпить кофе», – произнес Владислав. «Сам дома попил». А Слава жаловался, что всю ночь работал над новым прибором. Налаживал видеокамеру, менял режимы. Он действительно плохо выглядел. Вот я и предложил ему выпить чёрный кофе. У нас в штаб-квартире всегда стоят чашки, пакет кофе и кусковой сахар. Я включил чайник, сам занялся видеокамерой. Мне же тоже надо проверить новый прибор. Слава выпил кофе, а потом его как скрутило, вы бы видели, как он побледнел. Его сразу вырвало, и я вызвал скорую помощь. Врачи сказали, что это отравление. Я очень удивился, но потом вспомнил, что Вячеслав пьет кофе очень редко, в основном зеленый чай. И почему я забыл об этом? Хорошо, что он спортом занимается, врачи сказали, если бы у Вячеслава был слабый организм, он запросто мог бы оказаться в реанимации. А так поставили диагноз – острое отравление. Не может быть, чтобы от обычного кофе такое произошло. С сомнением покачала я головой. У него были какие-нибудь заболевания, проблемы с сердцем? Нет, по крайней мере, он не говорил. «Не знаю. Может, Вячеслав принимал какие-то препараты?» – настаивала я. «Если он спортсмен, то наверняка употребляет всевозможные спортивные добавки. Может, жиросжигатели. Насколько мне известно, в своем составе такие препараты содержат эфедрин, кофеин, гуарану. Все они оказывают стимулирующее действие на организм». Но при передозировке могут вызвать проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом, особенно если на фоне таких препаратов выпить чашку крепкого кофе. Да зачем ему жиросжигатели принимать? удивился Владислав. Вячеслав человек не глупый. Он ходит в спортзал для того, чтобы форму поддерживать. Но профессионально он спортом не занимается а лекарства и всевозможные БАДы, о которых вы говорите, пьют для достижения соответствующих результатов. Но для Славы качалка не более чем хобби. К вопросам питания он относится совершенно спокойно. Я ведь ни в одну экспедицию с ним ездил, и прекрасно знаю, что в походах он ест то же самое, что и остальные участники. Никаких заморочек по поводу белков, жиров и углеводов у него нет. Это больше девушкам свойственно. Вспомните подружек моей жены. Вот они запросто могут накачиваться и с жиросжигателями, и слабительными. Мало ли какая дурь им в голову придет. Кстати, о слабительных, насторожилась я. Скажите, Владислав, вы с операторами пили кофе в штаб-квартире? «Сегодня, вчера...» «Нет, не пили», — покачал головой тот. «Вчера, вы же помните, ребята зашли, потому что я их позвал, а потом уехали искать видоискатель. Не знаю, может, вечером, когда они заезжали в штаб-квартиру, чай или кофе пили, но я точно не пил. Даже позавчера во время работы». «Где кофе, который выпил Вячеслав?» — спросила я. Влад дал мне пакет обычного растворимого нескафе, который я тут же у него изъяла. Думаете, кофе отравлен? удивился он. Я кивнула. Конечно, и, скорее всего, отравить хотели не Вячеслава, а вас. Ведь кофе он не пьет, верно? А злоумышленник намеренно подсыпал какой-то яд в кофе, зная, что вы будете его пить. То, что пострадал другой человек, чистая случайность. «Скажите, Андрей Коловцев, он пьет чай или кофе?» «Да и то, и другое», – пожал плечами телеведущий. «Андрей – парень неприхотливый. Ему без разницы, что есть или пить. Следовательно, преступник либо намеревался отравить конкретно вас, либо других участников экспедиции», – заключила я. «Скажите, Вячеслав ел что-нибудь помимо кофе? Он клал сахар в чашку». «Нет, он сахар не употребляет», – покачал головой Владислав. «Вы мыли его чашку после того, как Вячеслав отравился?» «Нет, не до этого было», – растерялся телеведущий. «Обычно мы не оставляем грязной посуды». Чашки всегда моем. У нас ведь и моющее средство с губкой есть. Несмотря на то, что в походы ездим, мы не свиньи. Не подумайте ничего такого. Но у нас в штаб-квартире правило. Поел, попил, вымой за собой посуду и убери продукты. Хотя продуктов здесь нет. Холодильник у нас отсутствует. Можно я возьму чашку, из которой пил Вячеслав? Спросила я. Влад кивнул. «Конечно, берите, вон она коричневая. Вам для проверки, верно? Вы правильно поняли». Я аккуратно запаковала пачку кофе в целлофановый пакетик, потом надела одноразовые перчатки для улик, взяла чашку и положила ее в другой пакет. «Все это я отвезу на экспертизу», – заявила я. «И у меня к вам один вопрос. Какой?» поинтересовался Владислав. «Учитывая последние события, вы уверены, что не хотите, чтобы я приступила к своим обязанностям телохранителя уже сегодня? Вы ведь видите, что вас всячески пытаются устранить. Пока вам везло. Но не факт, что в следующий раз удача не улыбнется преступнику. По-моему, вы сильно рискуете, предпочитая перемещаться по городу в одиночку» и неизвестно, не угрожает ли вам опасность и дома. «Но что вы предлагаете?» – развел руками телеведущий. «В Тарасове меня доводит до нужного места мой личный водитель, а дома у меня только жена, родители живут отдельно. Что я ей скажу? Что вам негде переночевать до начала экспедиции, и потому вы поживете у нас? А почему бы и нет?» хмыкнула я. «С Лилей ничего не случится, а ваша идея весьма неплохая. И в самом деле можно предупредить вашу жену сказать, что мне нужно у вас выполнить какую-нибудь работу. Ну, или сошлитесь на какую-нибудь поломку. Скажите, что ваш компьютер взломали, и вы попросили меня выследить хакеров. Я в этом прекрасно разбираюсь. Просижу у вас до вечера» а утром вместе с вами поедем в штаб-квартиру. «Да Лиля же меня со свету живет, округлил глаза телеведущий. «Вы знаете, что она вчера вечером устроила?» «Да она вас ненавидит и плюс ко всему ревнует меня к вам. А после того, как вы отшили этих Настю Станий, она вообще мне вечером скандал учинила». Сказала, что вы лезете не в свое дело, и если так и будет продолжаться, она подаст на развод. Ладно, тогда вы сможете сегодня переночевать в штаб-квартире. Я поняла, что Влад никогда не пойдет на то, чтобы поссориться с обожаемой супругой. И потом вы твердо решили ехать в экспедицию? Получается, один участник уже выбыл, остается один оператор. «Нет, поедут два оператора», – возразил Владислав. Я дозвонился до Тимофея Соловьева, объяснил ему ситуацию. «Он в Москве, но пообещал приехать. Уже купил билет на поезд, поэтому завтра в 6 утра он будет в Тарасове». «Отлично», – заметила я. «Вот и скажите Лили, что вам необходимо переночевать в штаб-квартире, так как ваш новый оператор приедет очень рано, и ему негде остановиться. Против этого она возражать не будет». «Нет, но...» – Карельский замешкался. «Лилия, она вчера очень на меня обиделась, и я пообещал ей, что буду весь вечер дома с ней. Специально утром отправился в штаб-квартиру, чтобы завершить все приготовления. Я не могу обмануть ее ожидания». «Владислав», – тихо проговорила я, – «Лиля, конечно, расстроится. Будет зла, если вы не сдержите свое обещание. Но подумайте хорошенько, будет ли она довольна, если из-за ее ревности и капризов вы пострадаете? Если преступник довершит начатое дело, в конце концов вы наняли меня, чтобы я вас охраняла». И так как вы не отказались от моих услуг, я не имею права подвергать вас опасности. Если вы не хотите слушаться меня, то попросту отстраните меня от задания. Пока я на вас работаю, я не могу допустить, чтобы с вами произошел якобы несчастный случай. Я профессионал, как вы заметили во время нашей первой встречи. И как профессионал я настаиваю на том, чтобы вы сегодня находились в штаб-квартире под моим наблюдением. Если, конечно, не хотите, чтобы я заявилась к вам домой. Итак, ваше решение. Евгения Максимовна, я все понимаю, но...» Влад колебался. «Вы отказываетесь от моих услуг?» Жестко спросила я. Телеведущий отрицательно покачал головой. «Тогда мы вместе с вами едем на экспертизу», – твердо продолжала я. «После экспертизы, если вам нужно забрать какие-то вещи из дома, я отвожу вас к вашему подъезду. Вы берете все необходимое, объясняете жене ситуацию и возвращаетесь в мою машину. И мы едем с вами в штаб-квартиру». «Где вы спокойно доделаете свои дела?» Телеведущий мне не ответил. Я видела, как в нем борются два противоречивых чувства. С одной стороны, он не хочет разборок с женой и сопутствующих истеричных сцен. Он боится обидеть Лилю. А с другой, он понимает, что и письма с угрозами, и кража прибора, и отравление оператора – Непростые случайности. Если все начиналось более-менее безобидно, то теперь преступник настроен решительно, и он не успокоится до тех пор, пока не завершит свое дело до конца. Наконец Владислав принял решение, единственно верное и правильное в сложившейся ситуации. Как и договорились, мы вместе с телеведущим отправились на экспертизу проверять кофе. Я была уверена на 99%, что кофе отравлен. Поэтому заключение эксперта стало для меня полнейшей неожиданностью. Уже знакомая мне молодая женщина в униформе вышла с показаниями экспертизы. Влад сидел на скамейке с отсутствующим видом. Уверенно он раздумывал над тем, что говорить жене. Меня же его семейные проблемы совершенно не волновали. Я хотела узнать, какой яд точно был добавлен в пакет растворимого Нескафе. «Евгения Максимовна, вот заключение экспертизы», – проговорила женщина, вручая мне бумагу. «Я внимательно прочитала написанное». В документе говорилось следующее. В составе сухого вещества обнаружены кофеин 0,7%, триганилин 0,24%, хлорогеновая кислота 4%, лимонная кислота 0,3%, винная кислота 0,4% щавелевая кислота 0,5% белковые вещества 9% жир 9,4% сахароза 4,3% моносахариды 0,17%, клетчатка – 32%, пентозаны – 5%, дубильные вещества – 8,8% и минеральные соли – 3,7%. Я решила, что произошла какая-то ошибка. Прочитал заключение еще раз. Влад наконец-то оторвался от своих невеселых размышлений и вопросительно посмотрел на меня. Что там? Поинтересовался он. Я беззвучно протянула ему бумагу. Тригонилин. Что это такое? Спросил телеведущий. Тригонилин это метилбетаин, никотиновая кислота входящая в состав кофейных зерен», – пояснила эксперт. «Он распадается при обжарке зерен на ряд соединений, в том числе и перидин, который участвует в формировании вкусовых свойств готового кофе». «Это яд?» – с сомнением покосился на женщину Владислав. Та отрицательно покачала головой. «Никаких ядовитых соединений в данном веществе не обнаружено» сказала она. Экспертиза показала, что ваш кофе не содержит никаких примесей, кроме тех, что должны присутствовать в данном продукте. «Это точно?» С сомнением посмотрела я на эксперта. Так и внула. «Но этого не может быть!» воскликнула я. «Человек, который пил этот кофе, попал в больницу с отравлением». «Не может быть такого, что в кофе не содержится никаких отравляющих веществ». «Вот заключение», — повторила женщина. «Вы отдавали на экспертизу чашку. Сейчас придет результат». Она зашла обратно в кабинет, Владислав взглянул на меня. «Может, действительно произошла случайность», — предположил он. «Вдруг никто не хотел никого отравить». Вы же видите, экспертиза показала, что никаких опасных веществ в кофе нет. Но я уверена, что ваш оператор пострадал не просто так, настаивала я на своем. Вспомните хорошенько, что он пил и ел, кроме кофе. Да ничего он не ел и не пил больше, я точно помню. Ладно, давайте дождемся заключения по поводу чашки пробормотала я. Почему-то процедура затянулась, и из кабинета никто долго не выходил. Когда, наконец, эксперт показалась в коридоре, я вздохнула с облегчением. На сей раз женщина не вручила мне бумагу, а проговорила. На чашке, помимо веществ, входящих в состав черных кофейных зерен, обнаружены следы переединил метилена. Скорее всего, по этой причине человек, который пил из нее кофе, оказался в больнице. «Это яд?» – догадалась я. Эксперт отрицательно покачала головой. «Нет, не совсем». Химическое вещество периденилметилен является основным составляющим мощного слабительного, вызывающего диарею, рвоту и сильные приступы тошноты. Несмотря на огромное количество побочных эффектов, препарат Биоскадил продаётся в аптеках, причём отпускается без рецепта. Он бывает в форме таблеток, порошков и растворов. На чашке обнаружены следы этого вещества. «То есть отравлен был не кофе, а чашка», – заключила я. Владислав смотрел на эксперта широко раскрытыми глазами. Я, в свою очередь, внимательно посмотрела на телеведущего. «Скажите, а кому точно принадлежала эта чашка? Или вы все пьете из любой посуды?» «Вообще, я же говорил, что мы всегда моем за собой чашки и стаканы», медленно произнес он. «Но...» Но чаще всего из этой чашки пил я. После экспертизы мы снова приехали в штаб-квартиру. Я настояла на том, чтобы проверить всю посуду. Однако другие чашки, находящиеся в помещении, отравлены не были. Влад уже не возражал против того, чтобы сегодня не ночевать дома. Видимо, он убедился в том, что преступник настроен серьезно. Я не могла понять, каким образом преступник добавил отравляющее вещество в посуду. Ведь одно дело, если отравлен сам кофе. Но каким образом биоскодил попал в чашку? Влад утверждал, что кроме кофе в штаб-квартире пить было нечего. Я вылила воду из чайника в бутылку и тоже отвезла на экспертизу. Однако результат был все тот же. Кроме чашки все было чисто. Лили, естественно, жутко обиделась на мужа. Телеведущий зашел домой за рюкзаком и вернулся спустя 15 минут. Вид у него был расстроенный. Как и предполагал, развел руками он. Жена устроила скандал, что, впрочем, неудивительно. «Когда преступник будет пойман, вы сможете рассказать Лиле, почему были вынуждены уехать, и она вас простит», — пообещала я. «Хочется в это верить», — не слишком оптимистично вздохнул тот. «Но пока жена отказывается со мной разговаривать. Ладно, что толку сейчас это обсуждать?» Поехали в штаб-квартиру. Остаток дня телеведущий провел за компьютером. Я же изучала информацию о Медведицкой гряде. Хочешь, не хочешь, а ехать в экспедицию придется. Владислав слишком упрямый человек, чтобы отменять свои проекты. И даже возможная угроза жизни и безопасности его не останавливает.